Глава 8. Путь домой. Пока, Америка. Первым пунктом назначения была Мексика, а именно Тулум. Мы, конечно же, не просто отдохнуть туда поехали, а еще и поработать, делать контент. Мы полетели с девочками онлайн-моделями, которых мы уже тогда потихоньку обучали нашему новому видению заработка по-американски. Наша стратегия всем нравилась, и многие оставляли свою привычную работу онлайн-моделью и переходили на внедренную лично нами новую профессию – контент-модели. Американки готовы были платить нам по 10 тысяч долларов, зная, что будут зарабатывать столько каждый месяц, узнав нашу стратегию заработка. Инвестировать в себя и свои знания – это привычное состояние для успешных американцев. Возможно, поэтому у них больше денег, чем у русских. И это та стратегия, которую мы все должны брать на вооружение, потому что она всегда окупается. Всю разницу в менталитете можно уложить буквально в одно предложение. Разное мышление — разные жизни. В Америке, в отличие от России, каждый второй — бизнесмен. Инвестиции в себя и в свое дело стали частью американского менталитета. Следующим нашим пунктом назначения была Колумбия. Куда мы поехали за моим новым носом и грудью. Мне хотелось сделать грудь побольше, а также исправить кончик носа. Я осуществила свою мечту, и мой ползунок уверенности снова поднялся вверх. Уверенность — 16 баллов. Хм, еще бы! Успех, популярность, большие возможности, куча денег и инвестиций в себя. Все это было в моем багаже. Возвращение в Россию Удивительно, но раньше я думала, что люди, приехавшие обратно из Америки, неудачники. И если честно, то, возможно, думала бы также о себе, если бы мы вернулись обратно через три месяца после отъезда, когда прошли первые ощущения сказки и начались проблемы. Но мы вернулись домой только через пять лет из гордо поднятой головой. Мы чертовски радовались, когда видели, как Россия изменилась за это время. Сравнивая стильные кафе и рестораны с американскими и то, как все таки в России все дешево мы изголодались по нашим людям, русской искренней душе и свободе действий. Соглашусь, что Америка как будто немного загнала нас в коробку, обрезав крылья уверенности поскольку мы не носили статуса гражданина страны. В России все же свобода человека гораздо ощутимее, потому что она здесь действительно есть. Но мы ни о чем не жалели. Ведь однажды, уехав в долларовую страну, мы не прогадали, потому что научились сами делать эти самые доллары, пускай и потратив на это пять лет своей жизни. И да. По ощущениям и по реальным жизненным результатам я могу тебе признаться в том, что в Америке мы зарабатывали безобразно много. Но, как оказалось, Америка — страна, где ничего не откладывается, а деньги ускользают сквозь пальцы. Мы за пять лет в Штатах не могли купить даже свою машину, арендуя все в кредит. А приехав в Москву, купили свеженькую машину уже через два месяца. Выглядит абсурдно, но это факт. В Америке жизнь слишком дорогая. Я ни единого раза не пожалела и не пожалею никогда об этом опыте жизни в США. Я безумно благодарна Богу за такую возможность. Это были самые настоящие, насыщенные, интересные и яркие годы в моей жизни. Я поехала за мечтой а привезла знания о том, как заработать на мечту и больше стать этой мечтой. Недурно, согласитесь? Считаю, что важно быть гибкой и принимать все подарки своей судьбы. Ведь процесс куда важнее результата, хоть и результат, несомненно, должен быть. Мы не просто заработали там. Мы прошли через многое. Попробовали на вкус американскую мечту американскую жизнь и американскую реальность. И выбрали то, что нам по душе. Не бояться пробовать новое, проходить через ошибки и провалы, находить возможности не сидеть на месте, проверять отношения на прочность — это легкий путь. Обесценивание не приведет тебя к успеху. Да, участие в конкурсах красоты — это не работа на заводе. Но это тоже труд. Контроль питания, нагрузки, репетиции, постоянное недовольство, поиск возможностей для выступлений и работ, нервные срывы, сомнения и переживания — часть такой работы. Американцы вкладывают в себя, потому что с детства знают, они сами — это главное, что есть в их жизни. И все, что они делают, важно. Ни одно движение тела и души нельзя списывать со счетов и говорить, что это легко или ничего не значит. Когда ты научишься ценить себя, твоя ценность для мира вырастет, и мир будет готов вкладывать в тебя. Мечта. Я иду. Судьба закрутила меня так, что я попробовала себя в качестве продавца на рынке, Репетитора по английскому языку, официантки, хостес, администратора, менеджера по продажам, офисного работника, королевы красоты, модели, стриптизерши, фитнес-модели, онлайн-модель, порно-актрисы, бизнес-леди, блогера, певицы. Но о том, что я мечтаю петь, покорить сцену, И собирать стадионы я не забывала никогда. На каждой работе я зарабатывала именно на мечту или на следующую ступень к мечте. Есть одна мысль, которая сопровождала меня с юношества. Это то, что в начале карьеры музыка съедает много денег и совсем их не приносит. И я поняла, что мне нужно искать заработок, чтобы суметь прокачивать свою мечту. На Бали я осознала, что, наконец, в 30 лет могу позволить себе инвестировать в свою мечту. И я начала творить. Еще в детстве я думала, что писать стихи и песни — это талант, который дается не всем. Я взаправду считала гениальными тех людей, которые умеют сочинять песни, И с восхищением смотрела на них, сгорая от зависти, что я так не могу. Смешно, что родители моего увлечения никогда не поощряли. Считая, что писать стихи или песни — это редкий дар, я четко уяснила, что если ты чего-то очень сильно хочешь, то Вселенная тебе это даст. Интересно? что по жизни мне встречаются настолько уникальные люди, что я четко понимаю, их появление не случайно. Как будто под мои запросы мне посылает их сам Бог. Алекс, человек из моей команды, мой друг уже много лет. С Алексом мы познакомились в Инстаграме. Это американец, музыкант, автор песен, проживающий в США, в Лос-Анджелесе. Однажды он сказал, что готов помогать в музыке, чем сильно меня удивил. Он уверенно заявил, что может написать любой хит, и это меня поразило. Алекс попросил меня показать концепт первой песни. И тогда я набросала на листок ему свою историю. Буквально через день он прислал мне записанную его голосом мою первую песню. Когда я начала ее слушать, во всем моем теле разлились новые такие теплые и приятные чувства. После у нас случился диалог, который сотворил волшебство, сломав мое неверное понимание о гениальности. Какой же ты молодец, Алекс! Ты гений! Жаль, что я не могу также сочинять песни. Ты сможешь, ты будешь. Это неизбежно. А не поняла, что значит неизбежно? Дело времени и все. «Просто начни писать», — ответил невозмутимо Алекс. «Знаете, я верю в то, что некоторые люди — это ангелы-посланники Бога. Они приходят в нашу жизнь для того, чтобы помочь внедрить правильную мысль или сломать стереотипы, которые мешают твоей мечте. Я искренне считаю, что Алекс — тот самый человек, посланный мне в помощь. Его фраза что-то резко изменила во мне. Мое понимание о гениальности и даре рассеялось. Я включила понравившийся бит и начала напевать мотив. Потом я накидала концепт-идею, текст и разложила фразы так, чтобы было складно. Вуаля! Моя первая песня была готова. Обалдеть! Это что, у меня получается? Я тоже гений? и бабочки стали порхать в моем животе. Я написала песню «Обалдеть! Я гений! Гений!» А ты поняла, что произошло? До того момента, как мой мозг был убежден, что это невозможно, это было действительно неосуществимо. Всего лишь одно слово Алекса «неизбежно». Сломало во мне это невозможно, и я превратилась для себя в гения. Я серьезно решила профессионально заняться музыкой на Бали. Для начала мне нужно было записать первую песню. Оказалось, что на острове всего одна музыкальная студия, а музыканты при ней сильно ушлые, и качество работы довольно посредственное. Я потратила на запись песни около 2000 долларов и все выбросила в мусорку. Конечно же, не только студия была причиной некачественной записи, но и я сама. Запись хита — это, как оказалось, не в караоке петь. Мне нужно было много практики, и в идеале бы жить в студии. Поскольку жизнь на балийской студии совершенно не пахла успехом, я приняла ситуацию, что здесь мне никакого бизнеса серьезно не сделать. В конце концов, это ведь курортное место, и напрягаться здесь совершенно никто не хочет. Мечта не осуществилась пока. Но я сделала еще один самый важный шаг. Я попробовала. Провал — это не ошибка. На Бале мы продолжали вести свою бизнес-стратегию, привезенную из США, и зарабатывали огромные деньги, тратив их направо-налево. Мы жили на широкую ногу, не думая о завтрашнем дне. Как человек активный и творческий, я не смогла усидеть на одном месте и решила попробовать там себя в качестве дизайнера. Я подумала, а что, если я буду создавать красивые купальники под своим именем? У меня красивое тело, И мне хотелось его показывать снова и снова, получая при этом пользу. Так я создала бренд Libido Bikini. Нашла фабрику, которая шьет, наняла помощницу и начала рисовать эскизы и шить по своей фигуре первые образцы. Я отшила несколько моделей, отсняла их красиво на себе для каталога, сделала бирки и упаковочные пакеты. Все было готово к отправке. Но не хватало лишь одного — заказов. И здесь из-за неопытности я сильно ошиблась. Моя миллионная аудитория в Инстаграм оказалась совершенно не в женском купальнике, как в товаре. Мои подписчики были заинтересованы только в моем теле. Я пыталась продавать им неверный товар, и поэтому продаж не было. Какое-то время я даже пыталась бесплатно рассылать свои купальники инста девочкам, но это не сработало. Мой бизнес с купальниками потерпел неудачу. Плюс ко всему болицы оказались непригодными для бизнеса, потому что все делалось очень медленно и безответственно с их стороны, из-за их религиозных убеждений и привычек. Хм, больно, печально, обидно, но и хватит на этом. Я встала отряхнулась, мысленно вывела из ситуации для себя только плюсы и пошла дальше. Во-первых, я поняла, что любой бизнес должен начинаться с плана, определения нужной аудитории и потенциальной пользы. В данной ситуации я потерпела неудачу из-за своего самолюбия и эгоизма. Я создала бренд купальников, потому что хотела на себе их же и рекламировать для мужской аудитории. Получилось, что я пыталась продать женскую вещь мужчинам, а это была совсем неверная подача и намерение. Во-вторых, я поняла, что если бы я не была в этой жизни порнозвездой и певицей, стала бы замечательным дизайнером, потому что купальники у меня получились превосходные, Как сказал мне однажды один музыкант, если есть вкус, то он есть во всем. И я, конечно же, не могу не согласиться с ним. Сделала ли эта ситуация меня менее уверенной? Нет. Наоборот. Она преподнесла мне жизненный урок и сделала меня еще уверенней. Ведь я как минимум попробовала. Уверенность в себе. Плюс еще один балл за смелость и способность видеть плюсы во всем. Я вот-вот начну сбиваться со счета. Idols. Наверняка ты уже сталкивалась с таким словом, как криптовалюта. Прилетев в Москву, первое, что мы сделали, это инвестировали около 2 миллионов рублей в криптовалюту и золото. В надежде, что через пару месяцев обогатимся. Не скажу, что это были наши первые грабли, ведь мы уже вкладывали около 7 тысяч долларов в крипту еще в Америке и все потеряли. Не знаю, что заставило нас наступить на них же снова. Но мы дали криптобизнесу второй шанс и снова все потеряли. Долго, конечно, меня выворачивало от одной только мысли о том, что мы так легко выбросили 2 миллиона в мусорное ведро. Но, видимо, именно столько стоил наш опыт и окончательное понимание, что это самая настоящая рулетка. Инвестировать — это, конечно, хорошо но только тогда, когда ты вкладываешь деньги в свою идею и бизнес. Именно в этот период и началась пандемия. Вся Россия села на карантин, и никто не выходил из дома. Мы с Максимом так испугались, что самые первые побежали в супермаркет закупаться консервами. Рубль полетел вниз, все акции упали, а бизнесы стали разоряться. Многие тогда объявили себя банкротами. Наши знакомые из сетевого бизнеса, тоже теряющие в деньгах, начали просить у нас в долг. И тут мы с Максимом задумались. «Получается, только нас не коснулась пандемия», — сказала я. «Получается так. Даже наоборот. Наши доходы выросли, потому что все стали сидеть дома». «Воу! Это круто! А что мы можем еще сделать?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, как-то можем использовать это с пользой?» М «Я, кажется, понимаю, как. Мы сделаем онлайн-школу и научим девушек зарабатывать так же, как и ты». «Чего? Ты хочешь всем рассказать секреты моего заработка, накопленного годами?» «Обратите внимание, здесь сыграла обыкновенная человеческая жадность. В глубине души я знаю» какими мощными знаниями обладая. И поэтому моя первая реакция была обыкновенная, человеческая, отвратительная, жадность. Никому не отдам свою прелесть. Но мой разум, конечно, взял верх и напомнил мне о масштабах помощи и пользы, которую я смогу принести людям. И я мгновенно поменяла свое мнение. Потому что, когда девушка узнает о секрете заработка Вайдалс, она уже больше никогда не будет нуждаться в деньгах. «А что? Ты хочешь в могилу эту информацию забрать?» — сказал Максим. «Ну нет», — сказала я, немного помолчав. «Тогда давай думать, с чего начнем. «Блин, точно! Это ведь тогда будет реально помощь!» — сказала я. «Русские девочки будут в восторге! Ну, тогда, пожалуй, я займусь названием нашей школы». Думаю, оно должно будет олицетворять стиль и суть работы. А учиться будут не все, а только красивые, как куклы. Долф. Может, ай-дол? Типа я кукла. Много, конечно, я перелопатила названий в голове, чтобы подобрать подходящее. Потом, объединив, я увидела слово «айдол» и поняла, что смысл слова сильно подходит к данной профессии, ведь девочка — живущая и работающая по моему принципу, в своем роде идол для всех иностранных фанатов. Так я пришла к названию «idols», которая подразумевает и отношение фанатов к модели как к идолу, и красивых как кукол девочек в школе, Дол в переводе с английского «кукла», и даже саму суть в сложившейся аббревиатуре «I decide on living superb» что в переводе означает «я решаю жить превосходно». Согласитесь, название школы гениально. Мой главный враг Чтобы попробовать наркотики, у нас есть куча преград. Закон, труднодоступность, порицание родителей и общества. Но есть наркотик, который живет с нами на расстоянии вытянутой руки. Для меня алкоголь — вот самый страшный наркотик. И мне даже кажется, что спиртное — отличный инструмент для замыливания глаз для любого человека. Алкоголь разрушил ни одну семью, ни одного человека, но его так и не запретили. И вот что выходит, не знаю, как ты, но лично я не умею пить, и это мой страшный косяк. В меня вселяется так называемый чертик роман, который хочет все решить, со всеми поругаться и всех снять. Такое впечатление, что Бог знал эту погрешность во мне изначально, поэтому по жизни посылал мне верных ангелов, которые точно не бросят меня валяться под скамейкой пьяной. В студенческие времена это была подруга, которая меня вечно дотаскивала облёванную до общаги не дав никому в обиду. Немногим позже я уже встретила своего мужа, который иногда занимался тем же. Я иногда даже думаю, забота Бога бесценна. Без этих двух людей даже не знаю, что бы со мной сделал алкоголь. Может статься, что ты подумаешь, что я пила как алкоголичка в 18 лет. Но нет, я говорю, что просто не умела пить. Мы встретились с Максимом Трезвенниками и пили бокал вина по праздникам, ведь я была влюблена в спорт, как и он. Ближе с алкоголем мы вместе познакомились в Америке за полгода до возвращения на родину. Почему я говорю «познакомились»? Потому что мы пили почти каждый день по вечерам от безделья, скуки и отвращения к месту. Поначалу нас так затянуло, что мы начали пить всегда и везде. Даже в аэропорту и на перелетах алкоголь сопровождал нас постоянно. Существуют знаки, подсказки, которые тебе дает жизнь, дабы уберечь от нежеланного исхода событий. И эти самые знаки начали нас навещать, потому что мы уже вели себя настолько отвратительно, что самих тошнило. Мы начали садиться за руль, в нетрезвом состоянии. А это уже, знаете, определенно был финиш. Однажды в канун Нового года на Бали мы врезались в дерево. Перед машиной разбился в смятку, и мы попали на деньги. Физически и морально мы отделались легкими ушибами и негодованием на следующий день. Поняли ли мы этот знак? К сожалению, нет. За день до вылета с бали в Москву, мы сели совершенно пьяными на байк. Ехать нужно было всего семь минут, и мы подумали, что ничего страшного. Был самый настоящий ливень. Мы сели на байк всего лишь с одним шлемом, который Максим надел на меня. Немного проехав, на повороте, байк упал на мокрый асфальт и протер нами всю правую сторону. Знаете, что было самое страшное? То, что я помню только момент, как мы вышли из того кафе. Наутро я пришла в сознание, и первое, что увидела, так это белые простыни. Все в крови и всего в слезах мужа рядом. Он плакал. Я открыла глаза и еле двигалась, потому что стерла колено и плечо до кости. Максим смотрел на меня сжимая в объятиях и просто ревел. «Киса, что произошло?» Пришла в сознание я. Мы упали на байке. «Прости меня». «А как так? Почему?» «Ай, как больно!» И я зарыдала. Я заплакала, потому что поняла, что не помню ничего из-за того, что была в хлам пьяна. Алкоголь стер мне память и сознание. И если бы я умерла в тот момент, то ничего бы и не поняла, и не почувствовала. Собственно, как и все происшествие в нетрезвом состоянии. Мы на повороте заскользили из-за дождя. Но я ехал медленно и не понял, почему нас завалило направо. Прости, я такой дурак. Я мог тебя потерять, прости. Киса, все, мы больше не пьем, сказала я. Это уже реально страшно. Ведь я ничего не помню. Я встала с кровати и увидела свой шлем, полностью протертый с правой стороны. То есть, если бы на мне не было этой защиты, то скорее я бы прочертила в хлам себе весь череп. Это было страшно. И это был для нас второй знак. Поняли ли мы его? Печально, но снова нет. После Бали мы полетели в Киев. Дегустация нового виски «Джек с Ханей была невероятно вкусной и веселой. Но завершилась совершенно неожиданно. Мы сняли шикарную квартиру на первом этаже. Я в этот период как раз дочитывала интересную книгу «Искусство пофигизма». На ее последних страницах говорилось о том, что смерть — это только начало. Не знаю, как у вас... Но любые наши алкогольные дегустации начинались культурно-аристократично, а заканчивались страшно-трагично. Вечером мы приехали домой и собрались уже ложиться спать. Максим пошел в спальню, а мне так сильно захотелось открыть окно и подышать свежим воздухом, что я так и сделала. Открыв окно... Мне пришло в голову сесть на подоконник и свесить ноги вниз, что, собственно говоря, я сделала. Не дождавшись меня, Максим зашел в гостиную и увидел, как я сижу в оконном проеме, болтая ногами. «Киса, что ты творишь?» — крикнул с испугом он. «Знаешь, а в книге написано, что смерть — это только начало». «Ты что, глупенькая? Что ты говоришь такое?» Он взял меня на руки и стащил с подоконника. Закрыл окно. Наутро он рассказал мне, что произошло. Ведь я сама смутно все помнила. Могу сказать только одно. Это была не я. Это был тот самый роман, мы с мужем так его называем, который пользуется моим телом тогда, когда я позволяю ему в нетрезвом состоянии. Говорят, когда человек сильно опьянен, то он будто открывает портал для бесов, а те творят с его телом, что хотят. И нам стало жутко от этой ситуации и чертовски страшно. Алкоголь давал немного эндорфинов и прилива серотонина в момент веселья, но рушил всякую уверенность в завтрашнем дне, да и вообще во всей будущей жизни. После таких гулянок я вообще ничего не соображала. Меня навещал такой жесткий отходос, что я не хотела жить и работать. Я чувствовала страшную апатию, лень, головную боль, ненависть и отвращение к самой себе за то, что я так себя веду. Это был очередной для нас знак свыше о том, что пора прекращать пить. Поняли ли мы его? Нет. Хотя я уже сильно задумалась о том, как лечить тягу Максима к алкоголю. Получалось так, что денег мы зарабатывали много, и ему каждый день хотелось веселиться и отмечать, сливая все деньги на спиртное, запрещать ему пить, да и вообще что-то было бесполезно. Впрочем, запрещать было бесполезно и мне. Любые ограничения я не терпела с детства настолько, что уверенно делало все наоборот. Мы стали искать пути из этого кризиса, потому что любая зависимость — это кризис. Поскольку запреты нам не подходили, нужен был другой способ. И тут мы наткнулись на истории о ритуале из Южной Америки и решили, что нужно попробовать выбить клин клином. Ритуал очищения Зная, как сильно мы любим что-то попробовать и открывать новые горизонты в своем сознании, я подумала, что этот ритуал — это именно то, чем Максим точно заинтересуется. Я изучила вопрос об этом чудо-ретрите «Сноска». Ретрит — это отдаление от привычного мира для того, чтобы в уединении поработать над собой. Этот ритуал общения с духами с помощью медитации и шаманов считается священным достоянием Перу. Перуанцы уверены, что это может вылечить все, даже самые сложные для лечения болезни, такие как рак, спид и так далее. Этот ритуал, как писали многие в интернете, лечит людей как физически, так и психологически это как лучший психолог в сравнении со всеми психологами мира. Меня ритуал заинтересовал с точки зрения двух моментов. Во-первых, я подумала, что это поможет Максиму завязать с алкоголем. А во-вторых, я сама хотела понять, стоит ли мне заводить детей сейчас или можно еще подождать. Тогда я совершенно не была готова к семейным хлопотам, связанными с пеленками и грязными подгузниками. Мне нужен был знак, толчок извне, чтобы понять, чего я хочу. И тут можно было убить одним выстрелом двух зайцев. Вообще, англоязычный сегмент интернета говорит о том, что ритуал зарекомендовал себя как лечение от алкогольной и наркотической зависимости. И сегодня уже большое количество людей со всего мира проводят эту церемонию ради новой жизни. Именно этим меня и зацепил этот таинственный ритуал. Важный момент. Не каждый готов к новым духовным практикам и ритуалам такого типа. Я просто рассказываю о своем опыте и готовности попробовать это ради мужа, семьи и, конечно же, себя. Однако, будучи взрослым и адекватным человеком, я понимала, что ритуал обещает многое, но не гарантирует ничего. Путь вглубь своего сознания, встреча со всеми обидами твоей жизни, самыми болезненными воспоминаниями, которые, возможно, твоя психика милосердно сгладила. Вот с чем предстоит встретиться во время ритуала. Возможно, поэтому в России такие церемонии не проводят. В Европе перуанская церемония в ряде стран или в отдельных регионах разрешена. Проще всего с этим вопросом дело обстоит в Голландии, известной толерантным отношением ко всему. Но и там, планируя церемонию, нужно отнестись к этому вопросу серьезно. Да, ритуал обещает очищение души, просветление ума, и даже исцеление от болезней. Но опыт каждого человека индивидуален. Кроме того, ты можешь попасть в лапы каким-нибудь мошенникам, которые стрясут с тебя кучу денег, дадут тебе какой-нибудь опасный препарат и скажут, что твоя энергия слишком слаба или чакры закупорены, раз тебе стало так плохо, а результата не будет. В худшем случае ты просто выложишь кучу денег, повторяя фальшивые церемонии пока сама себя не убедишь в том, что да, в сознании произошли изменения. Ну и, как крайний случай, возможно, вообще не дожить до финального просветления. И все таки у меня оставались сомнения, к чему приведет эта церемония. А что, если мы серьезно подорвем здоровье или вообще не проснемся после этой всей процедуры? Я подумала о том, как же нам с мужем будет хорошо, если в отношениях больше не будет романа в которого меня превращают спиртные напитки. Да и Макс сможет избавиться от этой ужасной зависимости. В конечном итоге, после бесконечных колебаний, я решила рискнуть. За неделю до моего дня рождения Макс спросил, что я хочу получить в подарок. И я неожиданно для себя ответила, что хочу поучаствовать в ритуале новой жизни. Вот так мое подсознание ответило за меня. И я решила что это знак. Ради такого события я хотела полететь прямо в Перу на свой день рождения. Но Макс нашел тех, кто проводит подобные церемонии ближе, в Амстердаме. Стоимость данного удовольствия обошлась нам в 1500 евро на человека. В оплаченный пакет входили 4 дня ретрита, вегетарианское питание и жилье. За неделю до лечебного ретрита нам категорически запретили вести разгульный образ жизни. Ограничения касались алкоголя, сигарет, мяса и даже секса. Ритуал — священное действие. И для того, чтобы он раскрыл ответы на все вопросы и проявил пользу в полной мере, нужно было быть обязательно подготовленным. Мы, конечно же, любим играть против правил, И этот случай не был исключением. Нам сказали держать диету в течение двух недель и за три дня до ретрита приехать чистыми на 100%, не употребляя ничего вредного. Мы приехали в Амстердам за четыре дня до моего рождения. А на пятый день мы должны были ехать из центра города в место, где проводится ретрит. И за четыре дня до дня Х произошел такой диалог. «Как же красиво здесь! И столько баров пивных, да?» — намекнул мне Максим. «Киса, нам ведь нельзя!» «Я слышал, амстердамское пиво прям сильно отличается от всех, что мы пили!» «Ха! -ха. Киса, ну ты специально! Ты провоцируешь нас на срыв!» «Да ладно, сколько той жизни! Мы ведь в Амстердаме впервые!» И мы зашли в бар. И, конечно же, сорвались, заказав там себе сначала по одному бокалу пива, потом по второму и по третьему. За три дня до ретрита произошел следующий разговор. «Слушай, эти кофешопы прям на каждом шагу!» — снова пошутил Максим. «Нет, Киза, у нас осталось три дня!» И мы должны быть чистыми, помнишь? Да-да, так травкой пахнет со всех сторон. Киса, нет. Да-да, ну пойдем хоть зайдем, посмотрим, как там все. Но только зайдем. Через пять минут мы уже купили запретный плод. Через какое-то время нам захотелось еще. А позже мы еле доволокли свои ноги до дома. И вот... До ретрита осталось два дня. «Слушай, а чем главным славится еще Амстердам?» — спросил меня Максим. «Травкой и пивом, киса. Все уже, мы попробовали, и осталось два дня до ретрита. Пошли, просто по городу погуляем, а? На красных фонарях? Да, давай, интересно, что то И мы поехали в самое известное туристическое место — квартал красных фонарей. Сырные. Сувенирные бутики стояли рядом с секс-шопами, эскорт-кабинками и пивными барами. Увидев сверкающий и невероятно больших размеров главный секс-шоп, Максим предложил зайти посмотреть и купить мне игрушку родом из самого Амстердама. Я, конечно же, согласилась. Я выбрала самую красивую и дорогую. Выходя из секс-шопа, Рядом с нами, откуда ни возьмись, появился человек в приличном костюме, который вручил Максиму визитку. А через час после этого события мы уже бегали по туалетам ресторанов и юзали белый порошок. И хотя я постоянно говорила себе, что с наркотиками нужно завязывать, не могла остановиться. Потому что попробовав один раз, ты остановишься, только если тебе очень повезет и нас понесло на разврат. Мы решили хоть раз в жизни снять девочку. И сделать это нигде попало, а именно в легальном месте, на красивой улице Амстердама. Мы выбрали улыбающуюся и приветливую латинку с пышными формами и зашли к ней в красную комнату. Мы мало что соображали и целый час только и делали что целовались с Максимом, а девочка гладила мою грудь. Скажу тебе правду. Член во время наркотического опьянения не стоит. И сейчас я понимаю, что все, что не делается, всегда к лучшему. Потому что если бы что-то было в ту ночь на моих глазах, то я даже не знаю, как бы себя ощущала сегодня. Наркотик вызвал обманчивое желание, которое на трезвую голову было на редкость отвратительно. Разумеется, у меня раньше не было никакого опыта с проститутками. Могу с уверенностью сказать, что мне не понравилось. Такое восприятие возникло не случайно, потому что я хоть и была не в себе, но все равно чувствовала, как девочка считает минуты излучая не совсем приятную энергетику, которая отталкивает. «Приглашу ли я еще когда-нибудь кого-нибудь за деньги?» — спросите вы. Нет. Никогда. Опыт за деньги, скажу тебе честно, был плохим опытом. Приехать в Амстердам и не попробовать всех его шалостей было бы глупо. Ну, по крайней мере, не сделав бы этого, Мы бы точно жалели. А сейчас нам уже было что вспомнить. И так мы все ближе и ближе подбирались к назначенному дню. За день до ретрита, 17 октября, в день моего рождения, состоялся такой диалог. «Киса, мы с тобой нарушили все правила, как всегда. А сегодня еще и мой день рождения. Что будем делать? Что хочешь, что и будем делать? «Не парься, кайфуй», — ответил, как всегда, Максим. «Ну, главное, чтобы мы не сдохли с тобой завтра, а то вдруг реакция будет. Нам ведь неспроста строго запретили употреблять». «Ну, они прекрасно понимают, что Амстердам — это центр разврата, похоти и запретных веществ, поэтому и предупреждают всех. Я хочу устрицы», — резко сменила тему я. «Значит, поехали за устрицами». И мы выехали снова в город. В этот день мы объездили самые популярные районы и места на велосипедах. И вечером, выбрав местечко с наибольшими разновидностями устриц, остановились в нем: Голландские, французские, норвежские и японские с разным калибром. Я перепробовала все. Мы заказали 48 разных устриц и слопали всё подчистую. По умолчанию к блюду должно было поддаваться белое вино. А иначе, как я обычно говорю, ты не испытаешь оргазм в полной мере. Устрицы без вина — это как Новый год без шампанского. Полезно, но кайф не в полной мере. Это был лучший мой день рождения. Я хоть и люблю жить с размахом и брать от жизни лучшее, для счастья... Мне многого не надо. Любимый человек — устрицы и белое французское вино. Сейчас это был оптимальный вариант. Ну, правда, еще можно было стадион собрать, детям в Африке помочь, мир спасти от апокалипсиса. Ну, и легендой не забыть стать. В общем, как ты уже поняла, мы приехали на священный ретрит на отходнике из бодуна после вчерашней пьянки. Единственное обещание, что мы выдержали, это отсутствие мяса. 48 устриц, конечно же, не считались. Дни ретрита Нас встретили невероятно радушно и гостеприимно. Я удивлялась тому, насколько все люди выглядели счастливыми, веселыми, добрыми и открытыми. Меня будто тянуло к ним с первой минуты знакомства, и казалось, будто бы я их знала вечность, хоть и видела впервые. Нас проводили в комнату на втором этаже. Показали, где душ, туалет, общая гостиная и кухня. Дом был небольшой, но мог разместить до 15 человек, включая все удобства и комфортные условия для каждого. Вообще подобное событие было для нас совершенно в новинку. Люди со всего мира приехали на этот ретрит, и каждый рассказывал свою историю и делился проблемами. Да что же это за волшебство такое, которое и лечит от рака, наркотической зависимости, и спасает семьи от развода, объединяя родителей и детей? Я погружалась глубже, и мне было очень интересно. С нами в ретрите были люди из Лондона, Парижа, Исландии, Румынии, Болгарии, а также из самой Голландии. Я решила взять интервью у создателя данной церемонии в Амстердаме, и он ответил нам на пару вопросов, совсем немного прояснив ситуацию. Кстати, это интервью и вообще все о нашем ретрите ты можешь посмотреть на нашем YouTube-канале Тогеза. Мы питались два раза в день, завтрак и обед. Ужинали только после самой церемонии, когда кто-то сильно хотел. Но лично нам было не до ужина. Завтраки и обеды были вкусными, вегетарианскими. Раньше я никогда бы и не подумала, что такая еда может быть настолько вкусной. В первый день ретрита, сидя за общим обеденным столом, мы общались и знакомились друг с другом. Интересно было наблюдать за людьми в последующие дни после первой встречи. Каждый человек невероятно менялся на глазах, становясь более открытым, раскрепощенным, радостным и невероятно счастливым. Ох, как же с нетерпением мы с Максом ждали нашей первой церемонии. Я прям умирала от любопытства, что же это за ощущение и почему все называют это волшебством. Церемонии проходили ночью с настоящими шаманами из Перу. Мама 80 лет и сын 45. Работали в тандеме, уделяя внимание каждому участнику церемонии. Знаете, что я здесь точно поняла? То, что добро и зло — разные энергии. И что ты делаешь в жизни чаще, к тому и склоняется твоя душа. Чем чаще ты делаешь добро, тем мощнее от тебя исходит эта светлая энергетика. Я, правда, не могу даже словами описать, что я чувствовала рядом с этими людьми. Я не побоюсь назвать их святыми, потому что именно так я воспринимала их тогда. Эти двое всю жизнь посвятили помощи людям и практически безвозмездно. Они никогда не ставили деньги и тщеславие на первое место. И то, что их призвание — это помощь, мы чувствовали. Эта старая шаманка, как оказалось, была наследницей пяти поколений шаманизма. И весь ее род унаследовал миссию лечить людей и помогать им. Она и в 80 лет выглядела бодрее и моложе душой, чем многие в 40. Женщина ходила босиком за всю свою жизнь так и ни разу и не надела обуви. Все это делалось шаманкой не просто так. У нее должна была быть особая связь с матерью природы и землей. Каждое утро в пять часов она ходила по мокрой от отрасы траве и общалась с природой. Конечно, это выглядело немного странно, но безумно мило. Кстати, да. Она так и говорила, что ни разу не одевала обувь только потому, что у нее связь с матерью землей. Эти шаманы верили, что существует белая и черная магия. В белой магии используются растения, которые растут над землей и питаются лучами солнца. А в черной вход идет то, что растет под землей. Ритуал, который мы должны были пройти, это белая магия за три часа до церемонии мы собрались в специально построенном круглом шалаше в нем было приготовлено индивидуальное место для каждого с матрацем подушкой одеялом и маленьким ведерком рядом эта ведерка предназначалась для так называемого физического очищения другими словами во время церемонии человека активно начинало тошнить и это было нормально считалось что только через очищение человеку открывается священное место, где он лечится и находит ответы на все вопросы. Для того, чтобы у нас не было страха по поводу происходящего, нас заранее собрали и провели водный инструктаж. За пару часов до первой церемонии ощущалось приятное волнение каждого человека из нас. Все ждали этого священного момента встречи со своим Высшим Я. Как оказалось, Многие были уже не первый раз. Для кого-то был второй опыт, для кого-то — седьмой, а для кого-то — даже пятнадцатый. Услышав подобное, я, конечно же, запереживала и засомневалась. А не наркомания ли это своего рода? Разве одного раза недостаточно? Максим вообще скептически отнесся ко всему происходящему и не верил в волшебство, как многие называли этот ретрит. И вот подошёл момент самой церемонии. Мы собрались все в шалаше. Кстати, с нами постоянно была русская девочка, переводчица, которая добавляла нам больше комфорта. Мы сидели каждый на своем матрасике с приглушенным светом и ждали, когда придут шаманы и начнут действо. Каждый сидел спокойно и настраивался морально, успокаивая своего внутреннего бунтаря и болтливый от реальной жизни мозг. Так было правильно. Наконец вошел шаман, а за ним и его мама. Они уселись посередине так, чтобы могли видеть каждого человека. Шаманка стала зажигать что-то вроде сигары и курить. Запах был не из приятных, но таков был порядок. Это была часть ритуала. Чтобы произошло физическое очищение, мы выпили немного травяной настойки. Каждый выпил свою дозу, и лёг поудобнее в ожидании чуда. Настойка должна была подействовать примерно через 40 минут, и весь ритуал длился около пяти часов. В первый день мы с Максимом легли рядом друг с другом, и это было грубейшей ошибкой, потому что мы никак не могли расслабиться и сфокусироваться на себе и ощущениях, так как переживали друг за друга. Говорят, что обычно все пары рассаживают, И с нами хотели поступить точно так же, но мы отказались, поскольку волновались друг за друга. Я выпила пол полрюмки, и через 40 минут у меня началась рвота. Я начала слышать, как всех тошнило, и это было отвратительное чувство, отвратительное ощущение. Кто-то начал сильно реветь, кричать, хныкать, кто-то ржать какой-нибудь. «Меня сильно это отвлекало, плюс ко всему я переживала за мужа. Как ему? Не сильно ли плохо? Как он чувствует? Дышит ли?» Шаманка стала петь песни. Говорят, что в церемонии они отводят злых духов и направляют человека на правильный ровный путь, потому что можно уйти в негатив. Но мы все были предупреждены, а кроме того, с нами сидели специальные ситры, которые наблюдали и, если что, помогали перестроиться. Позже, в самом разгаре ужаса, страха и слез, каждого из нас вызывали к шаманке для проведения дальнейших действий. Я села как будто в трансе перед этой старой женщиной, а она сделала настолько приятный обряд, что после я почувствовала невероятное облегчение и любовь. Она вдувала в меня дым из лечебных трав и поливала приятно пахнущей водичкой. Потом шаманка расстегнула мне кофточку и нажимала на живот, будто лечила меня изнутри. В первую ночь я увидела только калейдоскоп. Тошнилась и переживала за Макса. Ну, скажу, что так себе был этот опыт, и ничего я толком не поняла. Наутро Максим сказал... Что тоже ничего не понял, и его даже не рвало. Он слышал происходящий вокруг ужас, и ему показалось, что он попал в дурдом. Во вторую ночь церемонии мне было еще хуже. Меня рвало еще сильнее, а после началась самая настоящая истерика со слезами и рыданиями. Мне казалось, что я осталась одна и никому не нужна. Я испугалась одиночества и поняла, что оно. Наивысшая точка моего страха. Еще немного, и я бы впала в настоящее безумие. Обычно так происходит, когда ты не можешь устоять перед своими негативными качествами и чертиками в голове, и идешь у них на поводу. У меня было ощущение, что будто бы я проходила какое-то страшное посвящение в потусторонний мир, и не могла себя отпустить. Две ночи церемонии подряд. Я не могла отпустить свою душу и страдала, испытывала боль и физическую через рвоту, и моральную через эмоциональные ощущения и страх смерти. На следующее утро, при виде вокруг счастливейших людей, я еще больше раздражалась, потому что не понимала, почему ощущение не происходит, а только рвет и уносит в пучину страха. И мне все твердили одно — отпусти свою душу, умри. В смысле максимально расслабься. И тогда все будет так, как надо. Конечно, это звучало страшно. Но якобы только через смерть человеку открывается та чакра познания, к которой стремятся все люди, чтобы получить ответы на вопросы всей жизни. Но пока я этого совсем не понимала. И ещё серьёзная опасность ритуала в том, что он не всегда мог открыть истину с первого захода. Часто людям требуется и 20 церемоний для того, чтобы ответить на главный вопрос в своей жизни. И это действительно похоже на зависимость. Если ты знаешь, что стольким людям истина открылась, а тебе нет, ты хочешь пробовать снова и снова, чтобы достигнуть того же результата вместо того, чтобы идти своим путем, искать другие возможности. Если человек сильно зажат и еще не готов к познанию перед самим собой, не готов к ритуалу со всеми подготовками, толку не будет. Как гласит моя любимая цитата, «Когда готов ученик, приходит и учитель». На утро третьего дня мы с Максом уже окончательно решили уезжать, подумав, что вокруг одни психи. Да, именно так это и выглядело для нас. В последний момент мы все же решили дать ритуалу последний шанс. Ведь этот опыт еще и стоил немалых денег. Макс, как он рассказывает, уже не веря в чудо, просто выпил отвар, как сок, и лег спать. Но хитрость в том, что во время ритуала особо не уснешь. Я легла все с теми же вопросами в голове. Кто я? Какое мое предназначение? И когда мне нужно заводить ребенка? И через минут двадцать я снова стала слышать чей-то смех. А позже уже плач. А еще позже я услышала голос Макса. «Да», — подумала я, — «кажется, подействовала». «Блин, как круто!» «Будет что рассказать мне завтра?» «Так интересно!» Я не скажу, что меня раскрыло так же глубоко, как и его. Но ответ на свой вопрос я получила. На утро четвертого дня после церемонии я четко осознала, что хочу ребенка. Почему? Потому что я точно знала, что в нас есть любовь, которую многие люди ищут всю жизнь. А не родить от любимого человека ⁇ это грех. Это не книга Максима. Поэтому я о его опыте здесь рассказывать не буду. Но скажу основное, что с ним произошло. Вкратце, он увидел лучшую версию себя. Мой муж увидел то, каким он должен быть, и все ошибки, которые его тормозили. А теперь давайте наглядно посмотрим на помощь ритуала каждому из нас. До этого момента мы вели разгульный образ жизни. Были без детей, капитала и цели. Прошел год, и сегодня мы оба не пьем. Максим вообще закодировался, решив убрать алкоголь из своей жизни. Мы оба перешли на здоровое питание и занялись активно спортом. Наш капитал начал аккумулироваться и вырос в 10 раз. 10 раз, да. У нас появилась точка — Мия. Сейчас все счастливы, И каждый развивается в своем направлении. Мое личное мнение — ритуал нам помог. Смотрите сами. Я долго думала и представляла, как у нас все будет хорошо. Мы, наконец, откажемся от вредных привычек, получим стабильность в финансовом плане. Мы максимально расслабились и дали волю всем своим порокам. И познакомились с удивительными людьми. Прошли через опасный проходящий далеко не для всех. Опыт. Итак, к моей уверенности прибавился еще один уровень и результат, о котором я раньше не могла даже и мечтать. Прилетев из Амстердама обратно в Москву, мы сразу решили заняться зачатием ребенка. Я забеременела с первого раза. И это было полным опровержением известного стереотипа, что после 30 лет забеременеть в первый раз сложно. Несложно, Все легко. Главное, что у тебя в голове и во что ты веришь. Я забеременела и родилась Мия, но это уже совсем другая история. Зеркало. Вместо заключения. И напоследок я хочу рассказать о самом главном секрете которому научила меня жизнь. Я сделала эту главу самой последней, потому что обычно заключительные строки въедаются в голову намертво. А этот секрет как раз то, что я хочу донести. Он невероятно важен для твоего счастья. Представь себе зеркало. Зеркало — это все мы. Зеркало — это каждый человек и личность которая отражает то, что воспроизводит, и то, что происходит вокруг. Надеваешь на себя маску неудачника — ты неудачник. Надеваешь маску бедняка — значит, ты будешь бедный. Постоянно ноешь и жалуешься — зеркало тебе умножит страдания, ведь ты этого просишь. А если ты будешь улыбаться и радоваться, то счастье в твоей жизни будет в изобилии. Для того, чтобы понять механизм, встань сейчас перед любым зеркалом в доме. Что ты видишь? Правильно. Себя. А теперь протяни руки. Что ты видишь? Правильно. Тебе дают. А теперь забери. Что ты видишь? Правильно. У тебя забирают. Вот так же и жизнь с вами. Будешь больше отдавать — зеркало подарит тебе изобилие во всем. Будешь забирать — зеркало поступит с тобой так же. Эффект зеркала работает во всех сферах жизни, не только в материальном плане. В отношениях с любимыми, родителями, детьми, друзьями, коллегами и просто чужими окружающими. Всегда помни эффект зеркала, если хочешь быть счастливым. Итак, моя уверенность прибавила еще один балл. Итог 18 баллов. На протяжении всей книги мы много говорили про уверенность и про то, что делает человека сильнее. А теперь вопрос на внимательность. Так что же в итоге делает человека уверенным в себе? Правильно, он сам. Прокачка себя и любовь к себе. То, что нужно каждому в первую очередь. Помним зеркало? Люблю себя, жизнь любит меня. Инвестируя в себя, жизнь инвестирует в меня. Пирамида. Ну и напоследок немного из личных наблюдений. У каждого из нас есть пирамида которая делает нас не только счастливыми, но и успешными. Это пирамида наших ценностей, без которых жизнь человека не может быть полноценной. Иногда получается так, что люди путают эти слои и выдвигают на первый план не то, что нужно, а после страдают. Вот как выглядит пирамида лично для меня. На первом месте у меня всегда я, моя личность и Ее развитие. На втором месте наставник, босс и подчиненные. Вы, наверное, удивились? Объясню почему. Потому что наставник, босс и подчиненные развивают твою личность. А поскольку на первом месте моя личность и ее развитие, то на втором месте наставник, босс и подчиненные. На третьем месте сексуальный партнер и муж на четвертом дети и на пятом родители. Сразу скажу, я прочитала немало книг и сталкивалась ни с одной жизненной проблемой для того, чтобы понять данную последовательность. На протяжении многих лет на первое место я выдвигала мужа, а потом придерживалась мнения, что дети важнее. Нет, все это неверно. И не надо лгать себе самой, потому что ты и только ты должна стоять на первом месте. Потому что только от тебя идет та самая энергия счастья. Развилась сама — можешь подать пример своим детям. Легко обеспечиваешь себя — можешь помочь другим. Накопила мудрость — имеешь право поделиться с миром. Если ты не можешь сделать себя счастливым, то как ты подаришь счастье другим? Начни себя. Будь счастлива, ведь ты этого достойна. С любовью, Аюми.